По мере того, как какой-нибудь товар становится все более обработанным, часть цены, приходящаяся на долю заработной платы и прибыли, становится все больше по сравнению с той частью, которая приходится на долю ренты. При каждой новой переработке товара не только увеличивается число лиц, получающих прибыль, но и каждая последующая прибыль становится больше предшествовавшей потому что при этом всегда увеличивается и капитал, с которого она получается. Так, например, капитал, дающий работу ткачам, непременно должен быть больше капитала, дающего работу предельщикам, потому что он своими прибылями не только возмещает этот последний, но и оплачивает еще заработную плату ткачей. А размер прибыли, как мы видим, всегда должен находиться в определенном соответствии с величиной капитала. Однако даже в обществах наиболее развитых найдутся всегда такие товары, хотя и не в большом числе, цена которых распадается только на две части – на заработную плату и на прибыль с капитала. Но есть и такие товары, еще в меньшем числе, цена которых состоит только из одного вознаграждения за труд. В цене морской рыбы, например, одна часть оплачивает труд рыбаков, а другая – прибыль с капитала употребленного на рыбную ловлю. Что касается ренты, то она редко бывает здесь составной частью цены, хотя встречаются случаи такого рода, о чем я буду говорить ниже. Иначе обстоит дело, по крайней мере, в большей части Европы с речным рыболовством. Ловля лососей оплачивает ренту, и эта рента, хотя и не может быть названа земельную ренту в точном смысле этого слова, Однако образует такую же составную часть цены лососины, как заработная плата и прибыль с капитала. В некоторых местах Шотландии бедняки промышляют сбором вдоль морского берега особого рода камешков с крапинками, известных под именем шотландских глышей. Цена, которую платит за них гранильщик, всецело состоит из заработной платы. Тут нет ни ренты, ни прибыли с капитала. Как бы то ни было, но полная цена каждого товара должна всегда, в конце концов, разложиться или на все три составные части, или на какие-либо из них в отдельности. Потому что какая бы часть этой цены не оказалась в остатке, после платы ренты за землю и вознаграждения за труд, затраченный на добычу материала, на его переработку и доставку на рынок, она непременно составляет чью-нибудь прибыль как цена или миновая ценность каждого товара, взятого отдельно, распадается на какие-либо из упомянутых составных частей или на все три части, точно так же и цена всех товаров, составляющих общую сумму ежегодного производства страны, непременно распадается на те же три составные части и должна распределиться между жителями страны в виде платы за их труд, прибыли с их капитала, или ренты с их земли. Таким именно способом и распределяется первоначально между различными членами общества общая масса всего, что собирается или производится ежегодным трудом любого общества, или, что то же самое, совокупная цена всех произведенных продуктов. Заработная плата, прибыль и рента – вот три первоначальных источника всякого дохода, как и всякой миновой ценности, всякий другой доход, в конце концов, заимствуется из того или другого из этих трех видов дохода.